Часть первая. Принципы здорового питания. Еда живая и мертвая. Какую еду считать живой? Любая еда оказывается живой или мертвой в зависимости от ее сущности и того, когда и как вы ее употребляете. Даже фрукты, в пользе которых никто не сомневается, могут стать причиной заболевания желудка. Дело в том, что обычно их употребляют на десерт то есть после всех блюд. Быстро перевариваясь, они стремятся в тонкий кишечник, но попасть туда не могут, пока в желудке находится другая пища, которая переваривается более медленно. Поэтому в желудке начинается процесс разложения фруктов, при котором образуется алкоголь, уксусная кислота и двуокись углерода со всеми вытекающими последствиями – изжогой, отрыжкой, воспалительными процессами. В итоге развиваются тяжелые болезни. Вот почему фрукты и овощи должны быть отдельным приемом пищи. В этом смысл зеленой пищи, к которым относятся соки, зеленые салаты и коктейли, употребление фруктов и овощей в сыром виде. Тогда они станут живой едой. То же самое относится к зерновым продуктам которые тоже очень полезны. При отсутствии достаточного количества витаминов, особенно группы В, хлебные продукты подвергаются неперевариванию, ображению и бактериальному разложению с образованием алкоголя и других продуктов неполного распада. Отсюда возникает язвенная болезнь, цирроз печени и даже рак полости рта. Вот почему фрукты и овощи нужно употреблять как отдельные блюда, ни в коем случае не смешивая их с другой пищей. В этом состоит основной смысл зеленого питания. К зеленой пище также относятся зеленые коктейли, фруктовые и овощные салаты, приготовленные только из сырых продуктов. Итак, чтобы пища стала живой, необходимо выполнить два условия. Первое. Фрукты, овощи и зелень есть только в сыром виде. Второе. Употреблять эти продукты как отдельные блюда. То же самое относится к зерновым продуктам, которые тоже очень полезны, так как содержат витамины группы В. При термической обработке, то есть хлебопечении, некоторая часть этих витаминов теряется от 10 до 30%. А вот в пшеничных ростках эти витамины сохраняются полностью. Ростки же считаются зеленой пищей, поэтому их можно и даже нужно сочетать с фруктами и овощами. Витамины группы В станут ценной добавкой к зеленому питанию. А вот хлеб и каши лучше есть отдельно, потому что дрожжи и животные жиры, молоко, масло, которые добавляют в каши, При одновременном приеме зеленой пищи способствует процессам брожения в кишечнике. Отсюда вытекают два принципа очищающего питания по малахову. Первый принцип здорового, то есть очищающего питания ⁇ правильное чередование и сочетание продуктов. Второй принцип очищающего питания ⁇ сезонное употребление блюд. ГП малахов Пропагандирует сезонное употребление продуктов, потому что совершенно справедливо считает, что самые полезные продукты – те, что растут в вашей местности в данное время года. Дело в том, что при ежедневном разнообразии продуктов разных сезонов ферментативные системы пищеварения не успевают приспособиться к ним, поэтому питание обязательно нужно соотносить с сезоном. Весенний рацион должен изобиловать свежей зеленью. Летний фруктами и овощами. Осенний осенними фруктами и овощами. Зимний орехами, злаками, бобовыми, коренями, сухофруктами и сушенными травами. Что касается животных продуктов, то их можно употреблять в любое время года 2-4 раза в неделю. Если организм молодой, Животную пищу едят более часто, но чем человек старше, тем реже. При этом животные продукты важно чередовать, а они есть все время одно и то же. Например, раз в две недели для восполнения собственной хрящевой ткани рекомендуется употреблять в пищу отварные свиные ножки, которые содержат такую ткань. Куриные яйца можно есть один-два раза в неделю. В остальное время чередовать мясо и рыбу, а также другие животные продукты. Ну и наконец, среди всего многообразия продуктов, стоит выделить те, которые являются именно живой пищей. А что это значит? Живой считается та пища, которая насыщена полезными веществами, витаминами и микроэлементами. Она может быть только свежей, в крайнем случае замороженной. Кстати, При заморозке фруктов, овощей и мяса в них почти полностью сохраняются все полезные вещества. А вот нагревая продукты, мы сами себя обкрадываем. Приготовленная на огне пища не может быть живой, ведь в ней уничтожаются живые и полезные бактерии, витамины, энзимы, растительные ферменты, которые жизненно необходимы нашему организму. Мы так привыкли к горячим блюдам, Супам, тушеным овощам и жареному мясу, что нажили себе множество болячек и полностью разбалансировали нормальное состояние микрофлоры кишечника. Поэтому дисбактериоз кишечника стал бичом нашего времени. От него и все проблемы – зашлакованность, болезни желудочно-кишечного тракта и соседних органов, опухоли и многое другое. Итак… Подведем итоги. Живые продукты. Сырые овощи и фрукты или нагретые до температуры не выше 50 градусов Цельсия, когда сохраняются энзимы. Замороженные продукты, приготовленные непосредственно после размораживания и съеденные в день приготовления. Соки, зелень, проростки и салаты, съеденные как отдельное блюдо и не смешанные с другими продуктами фрукты и овощи, съеденные в сезон их произрастания в той местности, где живет человек. А какая пища мертвая? Это любая консервированная пища, в том числе пастеризованное молоко, в котором не сохраняется большинство полезных витаминов, а полезные бактерии вообще погибают. Мертвой считается и пища, сваренная или приготовленная на огне, а тем более подогретое два и более раза. Понятно, что мясо и рыбу мы не можем есть сырыми, поэтому они должны быть обработаны. Но самым щадящим образом, например, в духовом шкафу или аэрогриле. Дважды нагретое блюдо теряет последние витамины и питательные вещества, которые в нем еще были. Никогда не готовьте еду на несколько дней вперед с последующим подогреванием. Это не принесет вам никакой пользы, кроме наполнения желудка, а вот вред будет несомненный. Сколько витамина С сохраняется после термической обработки в различных овощах? Капуста белокочанная вареная. Варка 1 час. 50%. Щи из свежей капусты, простоявшие 3 часа. 20%. Щи из кислой капусты. Варка 1 час. 50%. Капуста тушеная. 15%. Жареный картофель. 35%. Картофель отварной в мундире. 70%. Картофель отварной очищенный. 55%. Картофель очищенный, пролежавший 10 часов в воде. 80%. Картофельное пюре. 20%. Картофельный суп – 50%, морковь отварная – 40%, тушеные томаты – 40%, томаты, запеченные в духовке – 55%, сладкий перец тушеный – 50%. Поэтому сырые овощи и свежие соки являются самой живой пищей, На Западе уже давно отдается предпочтение именно этим продуктам. Переход к здоровому питанию. Требуется время. Переход к здоровому питанию не такое уж простое дело, ведь любое начинание требует сперва определенного усилия и лишь потом входит в привычку. То же самое происходит и с нашим организмом. У каждого из нас полезная привычка вырабатывается более или менее быстро. А вот наш кишечник, то есть микрофлора и ферментативные системы перестраиваются на новый здоровый лад примерно за 3-12 месяцев. Кишечная гормональная система обладает большой инертностью и для перестройки ей необходимо 1-2 года. Изменение вкусовых привычек, поведения и психики человека – требует еще большего времени 2-3 года. То есть для того, чтобы новый стиль питания прочно вошел в вашу жизнь, вам потребуется около трех лет. Но каких? Полных удивительных открытий и приятных ощущений. Вы, наконец, поймете, что значит быть абсолютно здоровым, чувствовать свежесть и легкость всего тела, радость от переполняющей тебя силы, желание летать. Поверьте, эти три года не пройдут напрасно. Вы научитесь не только правильно питаться, но и готовить удивительно вкусные блюда. Вы вырастите у себя на подоконнике, если, конечно, захотите, целый огород полезных растений, и на это не потратите больше времени чем на приготовлении и поедание тех жирных и противных блюд, после которых чувствовали отвратительную отрыжку и неприятное урчание в животе. Внутренняя перестройка. Переход на исцеляющее питание сопровождается внутренней перестройкой в организме. По определенным показателям вы можете наблюдать, как идет процесс. Когда работа желудочно-кишечного тракта полностью нормализуется – вы заметите у себя определенные изменения. Признаки перестройки организма по Малахову. При приеме свекольного сока моча не окрашивается в свекольный цвет. Это указывает на нормальное состояние эпителия желудочно-кишечного тракта. Стул становится легким и бывает 2-3 раза в день. Это указывает на нормальную моторику желудочно-кишечного тракта. Консистенция фекалий равномерная. Они не содержат непереваренных кусочков овощей и фруктов и не имеют запаха. Это указывает на нормальное всасывание воды в толстом кишечнике и на развитие полноценной микрофлоры. Постепенно изменяются пищевые привычки и потребности. Через 1-3 года вы перестанете употреблять нормальную в кавычках пищу, ибо почувствуете на себе, как она отрицательно влияет на весь организм. Обычно при переходе к очищающему и исцеляющему питанию у людей возникает немало вопросов относительно самой методики перехода и основных принципов питания, которыми надо при этом руководствоваться. Вот эти принципы. Их вы должны освоить и в дальнейшем следовать им всегда. Принципы очищающего питания. Жидкость пить только до еды. Фрукты есть только до еды. На первое надо есть салат. На второе – блюдо, содержащие только углеводистые продукты, например, капу, или только белковые, например, яйца, рыбу или мясо, постепенно переходить от тушеных и вареных овощей к сырым, овощные или фруктовые соки пить каждый день, начиная со 100-120 грамм, включать в свой рацион сырые растительные продукты, проросшую пшеницу, размоченные крупы, дикорастущие съедобные плоды и травы, каши лучше замачивать, чем варить. Периодически устраивать день сезонных фруктов или овощей, например, есть только клубнику, когда она поспеет, или яблоки.